Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова и ставил в прошлом. В пору сомнений Данилова неуверенности в самом себе терзания Миши Коренева были ему близки, и тайну его, хотя, скорее всего, ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же,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 Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Клавдия присмирела, видно, выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею неподмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже при всем своем стремлении к независимости одно время виляла перед Даниловым хвостом. Потом, наверное, решила, что на Даниловы и с его особыми свойствами она имеет права.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 А то живет со света. Уски лавы от вулкана Шевелуч, она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войного. Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным способом покончить с изумрудами и бабочкой Махон-Мака, с узумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать. Дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации, целые лаборатории, обхаживали изумруды, бабочку держали в зимнем саду института, кормили грецкими орехами. Кудасову вернулся аппетит. Сомнительное раздумие больше не угнетали его. Удручала его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов почти не появлялся у Муравлевых, и, значит, обеды и ужины у них шли скромные, порой с одними сосисками —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 Потом Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Альминского. от Оттого его не видно во дворе. И была Италия. Написать о ней что-либо я не в силах. Да и не был я в Италии. В августе у Данилова был отпуск. Они с Наташей дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле.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 Сердце стучало или еще хуже замирало, и, неприятнее всего, было ощущение беспокойства, тоски или даже безысходности. Токтебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае, толчки в боливийской провинции Кочавамба, силой в пять баллов, вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки».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 Но потом подумал, что он обманывает себя, он хотел записывать свою музыку. Что же касается «Принципа», — решил Данилов, — то он сможет импровизировать и при повторном высказывании, и он купил нотную бумагу. В театр он брал теперь лишь Альбани, оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой. В свободные часы несся на репетиции оркестра Чудецкого, концерт ожидал с нетерпением —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 — Я прошу тебя, и пусть они составят протокол. — Никого я не буду вызывать, — устало сказал Данилов. — Зачем теперь милиция? — Я умоляю тебя. — Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда. Ты им только сделай заявление. — Я не буду делать никакого заявления. Я ведь опять на колени перед тобой рухну. Был уже один случай...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 «Его и нигде не починят. Я тебе выплачу за инструменты. Ты другой купишь. И разве можно сравнивать, пусть даже и хорош Альбани, с тем направлением, какое я могу дать музыке? Только потребуй составить протокол, чтобы будущие архивисты наткнулись на документ, и варвар не остался безымянным». «Николай Борисович, давайте прекратим разговор об этом». — хмуро сказал Данилов. И тут Земска на самом деле рухнул на колени перед Даниловым. — Не губи, Володя. Хочешь, я открою тебе тайну Миши Кореневе? — Встаньте, Николай Борисович, — подскочил Данилов к Земскому, принялся поднимать его. Тяжел был Николай Борисович. — Что вы мне все этой тайной морочите голову?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 а потом спорили два соловья, живой и механический, японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно. Он думал о погибшем скрипаче Миши Кореневе, видел кладбище в Бабушкине, вытоптанный снег под березами, заплаканную вдову двух девочек, печальную Наташу с розами в руках, видел себя, в частности, то, как он старался уберечь пальто знакомых Коренева,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 и о музыке своей и чужой думал с отвращением. Все его так называемые импровизации, в особенности вчерашние, вызывали в нем чувство стыда. «Пошло бы это все!» — говорил он себе. Утром же случился с ним приступ куда серьезней прежних. Данилов лежал, не шевелился, готов был звонить в скорую, однако отпустила.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 Многого же не было и нет, оно лишь возникало в его фантазиях. И Данилов, наверное, был прав, ведь он артист, музыкант, как же ему существовать без фантазии и воображения. И я, слушатель рассказов Данилова или летописец нескольких месяцев его жизни, отношу воображение к самым высоким свойствам человеческой натуры. Вот наши с Даниловым фантазии сошлись. Верить им, естественно, нет нужды, но чего бы и не принять во внимание. Далеко бы ушло человечество, не умея фантазировать, а скольких бы поучительных книг оно лишилось». И не озорничали бы бременские музыканты в королевских дворцах, и не летал бы Нильс на диких гусях в студеную Лапландию, и нос майора Ковалева не имел бы никакой возможности надеть вицмундир и предпринять попытку дирижанцам отправиться в Ригу, мы с Даниловым — фантазеры. Но вот странность. Данилов, вернувшись с вечернего спектакля, вынул из ящика газету...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 Данилов приглашался в милицию для познания инструмента. — Не может быть, — подумал Данилов. Но он всегда верил в свое отделение милиции. Ночью он не спал, а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову. Ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Январь 1981 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская читал Георгий Попов.